252 талмуд Штайнзальца. многие англоязычные евреи полагают что достаточно знать иврит чтобы самостоятельно изучать талмуд к сожалению они ошибаются талмуд написан на иврите арамейском и остается недоступным читателю который знает только иврит вдобавок необходимым лингвистическим знаниям нужно еще и понимать сокращение характерное для множества текстов талмуда Редко, когда мысль выражена здесь полным предложением. Чаще несколько слов содержат целый аргумент. Страницы Талмуда печатаются без абзацев и без пунктуации. Читатель поэтому вынужден сам гадать, где начинается дискуссия, а где она кончается. Но положительное следствие этой необходимости читать текст более медленно и внимательно. Талмуд спасен от забвения в XI веке благодаря комментарию Раши. Раши объяснил значение этих слов, которые вышли из употребления, и местами подвел итоги спорам специалистов-талмудистов. Но хотя 900 давности комментарии Раши до сих пор ценны для понимания текста, Талмуд для многих современных евреев – закрытая книга. Адин Штайнзард, родившийся в Израиле, ученый и один из подлинных еврейских гениев XX века, посвятил жизнь тому, чтобы сделать Талмуд доступным для всех евреев. Его родители не были религиозными, и он познакомился с иудаизмом лишь в юность, быстро став видным экспертом по Библии, Талмуду и еврейскому мистицизму. Штайнзальц уже опубликовал свой комментарий к большей части Талмуда и надеется завершить его в ближайшие 20 лет. В изданной им Талмуда введена пунктуация текста. В комментарии он сначала переводит слово за словом на современный иврит. Затем подводит итог дискуссии. Он делает обширные комментарии на полях страниц, объясняя греческие, латинские слова, в числе прочих, использованные в Талмуде. Приводит установление еврейского закона, основанное на талмудических спорах, и короткие биографии, цитируемых Радзинов. К 1990-му Талмуд Штайнзальца разошелся более чем полумиллионным тиражом. Не будет преувеличением сказать, что он преподал Талмуду, Талмуд большему числу евреев, чем кто-либо со времен Раши. В 1899 в 1989 издательство Random House начало публикацию Талмуда зальца в английском переводе. Хотя замечательно точный перевод Талмуда на английский язык, изданный в Сончину Пресс в Лондоне, появился еще в 1935 году. Он не был книгой, которую можно просто сесть и почитать. Это английский. Его английский язык очень сух, и читатели часто жаловались, что теряются в дебрях споров. Надо поэтому надеяться, что издание Талмуда Штайнзальца будет столь же доступным для тех, кто читает по-английски, как и издание на иврите для израильтян. Редкий Талмуд считается классическим уже при жизни автора. Комментарии к Талмуду Штайнзальца несомненная классика. И несомненно его будут изучать Спустя многие годы, в настоящее время под руководством Штанзальца осуществляется перевод Талмуда на русский язык. Другая классическая работа, опубликованная в 20 веке в Израиле, комментарий Раби Пинхаса Кегатти к Мишне, первой компиляции устного закона. Раби Кегатти перевел Мишну на современный иврит и сопроводил перевод сводом, талмудических дискуссий относительно текста Мишны. Недавно несколько томов этой прекрасной работы также появились и в английских переводах.